Весь обед, на который ему даже глядеть не хотелось, Кристофер просидел мучаясь тошнотой. Он всегда с трудом переносил поездки в машине. Когда он снимал очки, у него раскалывалась от боли голова. Когда надевал их, начинала укачивать. Хорошо еще за рулем сидела мама. Хуже бывало, когда машину вел папа, потому что он всегда выставлял Кристофера болваном и слабаком и злился из-за каждой остановки. А Кристофер боялся, что его стошнет прямо в машине и неизбежно разразится жуткий скандал. Порой ненависть к отцов вспыхивала в нём с такой силой, что он представлял, как отец падает замертво или в него ударяет молния, и он, хотя и не умирает, но не может больше выговорить ни слова. И, конечно, от этого Кристофер сразу чувствовал себя чудовищем и сгорал от стыда. Но обычно он воображал, как делает что-нибудь удивительное, Вернее, довольно заурядное для большинства людей, но недоступное ему, и делает настолько хорошо, что отец говорит: "Ну надо же, Сталинакрис. Это было превосходно. Я думал, так не умеет никто, а тем более ты". Он бы купался в лучах восхищения, а его отец иногда небрежно обнимал бы его за плечи жестом, который у мужчин означает глубокую привязанность, а может даже и любовь. Только о ней упоминать ни в коем случае нельзя. Порой ему представлялось, как отец Езвит отпускает уморительные шутки в адрес кого-нибудь другого и призывает его посмеяться вместе с ним. Это была своего рода отвратительная роскошь. Сразу же устыдившись, он ещё долго чувствовал себя виноватым. Как он мог согласиться наблюдать или даже участвовать в этом действии, только потому, что перестал быть жертвой, если прекрасно понимал, насколько это мучительно. И он опять наполнялся ненавистью к отцу и к себе за то, что искал одобрения такого негодяя. Наверное, и сам он омерзителен, а значит, нет ничего странного в том, что отец продолжает срывать на нём злость, ведь это же правда. Ему из рук вон плохо даётся всё то, что ценит папа: спорт, игры, даже сборка моделей аэропланов и математика. И рассказывать истории он не умеет, и шутить И вечно что-нибудь сбивает или роняет, как рохле телёнок в посудной лавке, сказал отец на прошлой неделе, когда он раскокол сахарницу. Последние 3 года он начал заикаться, особенно когда его о чём-нибудь спрашивали. Поэтому теперь он просто старался делать всё, как хотел отец. Например, грузить вещи в машину сегодня утром и не говорить ни слова. Он привык быть полным неудачником и хотел только, чтобы его оставили в покое. Но мама всегда пыталась подбодрить его, расспрашивая о вещах, которыми, как она знала, он интересуется, и от этого ему хотелось плакать, так что в итоге он и ей почти ничего не говорил. Он понимал, что мама должно быть очень любит его, если так беспокоится, и презирал ее за это, ведь это же глупо любить ничтожество только потому, что он твой сын, и больше о нем даже сказать нечего. Но теперь, хотя его мутила и немного побаливала голова, Он вдруг отчетливо ощутил какую-то легкость, странное и смешное сочетание свободы и безопасности отъезда из Лондона, от папы и школы, кому угодно хватит для счастья, думал он. После обеда он надел сандалии и ускользнул, и никто не видел, как он уходит. Он прошел по подъездной дороге фермы, а потом направился вверх по холму к Хоум-Плейс, где они всегда останавливались раньше. Нашел привычный лаз в живой изгороди на подъездах к Холм Плейс, обогнул рощицу над склоном со стороны дома ближней кухни, достиг верховой тропы, ведущей к лугу, где обычно держали лошадей. Сейчас две поселись под ветками каштанов, стоя нос к хвосту и отгоняя мух друг от друга. Кристофер подошел к ним медленно, проверяя, хотят ли они поговорить с ним, и оказалось, что хотят. От них чудесное тепло пахло лошадьми. Он уткнулся лицом в шею пони, чтобы надышаться им. Старый серый жеребец стих и заржал, глядя на него крупными глазами с изызом налетом, как на черном винограде. У него были впадины на лбу над глазами и желтые зубы. Значит, уже довольно старый. Когда Кристофер пошел прочь, лошади сначала потянулись за ним, но вскоре отстали. Он прошагал через два поля медленнее, чем прежде. Потому что ему казалось, остальные уже далеко позади. Было на удивление жарко и душно. Слышился только шорох высокой травы на его коленях, а когда он останавливался, звуки мелких насекомых, краткие всплески жудения или стрёkota. Небо было белёсым, почти не голубым. Ветки деревьев в лесу, к которому он направлялся, оставались неподвижными. На том же месте, что и в прошлом году, он нашёл два огромных гриба и сорвал их. Пришлось снять рубашку и завернуть в неё грибы. Ему понадобится еда, когда он проголодается. Крайнее поле со стороны леса заканчивалось пологим склоном и живой изгородью с калиткой в ней. Он медленно прошёлся вдоль живой изгороди, где теснились ежевика, переступень боярышника, шиповник. Ближе к земле нашлось несколько спелых ежевичен, и он сорвал все, какие смог найти. Крошечные ярко-зелёные яблочки на дикой яблоне ещё не созрели, как и терновник с лещиной. Хотя и так были восхитительны. Мелкие, сочные ядрышки, бледно-зелёные на вкус. Он сорвал несколько штук про запас. Может, я вообще не вернусь, думал он. Может, просто останусь жить здесь. Сойка возвестила, что он вошёл в лес. Он давно заметил, что внезапно вскарпывают с предостерегающими криками всегда или чёрные дрозды, или сойки, чаще сойки. Это знание и предвидение вызвало в нём улыбку. Его ручеёк ничуть не изменился. Шириной всегда не более ярда, кристально чистый, он огибал маленькие песчаные отмели и бежал по камишкам мимо низких, почти вровень с водой берегов, по рощах изумрудно-зелёным мхом, которые изредка становились чуть повыше и покруче, в зарослях черемши и папоротника. Там, где он построил запруду, ручей разлился шире, хотя запруда уже прорвалась и сгнила. Он присел на берегу, сбросил сандалии и погрузил ступни в блаженно прохладную воду. Когда ноги заныли от холода, он встал и побрёл вверх по течению, пока не дошёл до острова. Остров был слишком мал, чтобы жить на нём или даже просто находиться, но берег с одной стороны поднимался полого и залит солнцем лужайкой. Здесь в прошлом году он пытался построить шалаш, сколачивая попарно старые каштановые столбы для изгороди и заполняя просветы между ними ветками, срезанными с кустов орешника и бузины. Закончить удалось только одну стену, и теперь она была ломкой и серой. На месте опавших листьев в ней зияли дыры. Сегодня он был не в настроении продолжать строительство. Вместо этого он развёл с помощью лупы маленький костёр. Когда огонь как следует разгорелся, он нашёл подходящую ветку с развилкой и поджарил свои грибы. Сначала один, потом другой. Но сначала почистил их, слизывая с пальцев вязкий бурый сок. Оказалось, что он голоден как волк. Грибы прожарились не слишком хорошо, просто слегка подкоптились, но по крайней мере не стали скользкими, как от жира на сковороде. Он жевал их очень медленно, Вкус был совершенно волшебный, и вполне мог вызвать в нём большие перемены. Потом он съел ежевику, которая совсем измялась в его рубашке, покрытой теперь сине-пятнами сока. Любопытным было различие ежевичин на вкус. У одних почти ореховый и пряный, у других кислые, а некоторые отчётливо напоминали джем. К этому времени его костёр прогорел, оставив кучку ярко-серой золы. Он взял большой клин мха, намочил его в ручье и положил на залуп. Послышалось негромкое шипение, сезый дымок стал белым. Всё, теперь можно идти к пруду. Пруд раскинулся в глубокой лощине у дальнего края леса. Над ним нависали ветки огромных деревьев, некоторые из них медленно клонились к воде. Вода была чёрной и неподвижной, в камышах велись две-три козы. Кристофер скинул шорты и побрёл по вязкому и листому дну, с которого на поверхность воды всплывали радужные пузыри. Он уже собирался броситься в воду и поплыть, когда заметил маленькую гадюку с уточённой головкой, поднятой над водой, и бесшумно извивающимся телом проплывающую через пруд. Что это гадюка, он понял по рисунку в виде буквы V у неё на голове. Интересно, что и на обеих сторонах шеи был такой же узор. Он дождался, когда она доплывёт до противоположного берега и немедленно исчезнет из виду. Повезло ему, что он её увидел. Наконец он бросился в шелковистую чёрную воду, тёплую по сравнению с ручейной. Для плавания пруд был маловат, выбираться на берег всегда было противно из-за ила. Он знал, что потом придётся идти мыться к ручью, потому что дома из-за любого пятнышка грязи поднимут шум. Впрочем, Она всё равно высохнет к тому времени, как он вернётся. На пруду приятно пахло болотом, как от камышей, только гораздо сильнее. Цапля он так и не увидел, хотя она часто прилетала сюда. Зато годюка стала редким подарком. Смыв с себя почти весь ил, он улёгся на траве под стеной своего шалаша и уснул. А когда проснулся, солнце уже село, слышались вечерние шорохи и крики птиц. Он надел рубашку и направился к дому. На первом поле было полно кроликов. Старшие кормились, молодняк резвился. Он был бы не прочь немного понаблюдать за ними, но это можно сделать и рано утром. Он вновь проголодался. Судя по высоте солнца над горизонтом, чай он пропустил. Но если повезет, удастся выпросить какой-нибудь еды у горничных и продержаться до ужина. Он перешел на ровную риссу. Три кряквы пролетели от реки, огибающей поле. в его лесу на мой пруд полетели, определил он, может, это даже те самые, которых он видел в прошлом году. Почему бы мне не пожить здесь, задумался он. Никогда больше не вернусь в Лондон, стану фермером, буду работать в чужих садах или делать ещё что-нибудь, или присматривать за чужим скотом, или за чем-нибудь домом. Он смотрел под ноги, чтобы не споткнуться на кроличьей наре, но звук выстрела заставил его вскинуть голову и остановиться. Кролики бежали в его сторону прочь от ворот выгона для лошадей. Грохнул второй выстрел, и кролик на расстоянии нескольких ярдов перевернулся, попытался вскочить, страшно заверещал и завалился на бок, дёргаясь всем телом. Кристофер бросился к нему и дотронулся до шёрстки. Кролик был тёплым и мёртвым. А мы тебя не видели, понятия не имели, что ты здесь. Дядя Эдвард и Тэдди вышли из тени под большим деревом. Это я его подстрелил, Тэдди лековал. Он подхватил за задние ноги кролика на белом брюшке, которого ярко алела кровь. Тэдди завертел кролика в воздухе. Это первый, мой первый за эти каникулы. Кристофер перевёл взгляд с отца на сына. Дядя Эдвард снисходительно улыбался. Тэдди сиял. Ни тот, ни другой не видели в случившемся ничего особенного, а он знал, как это ужасно. Хороший, чистый выстрел, сказал дядя Эдвард. Он вскрикнул, вырвалось у Кристофера, глаза которого уже начинали жечь подступающие слёзы. Значит, не настолько чистый. Друже, ещё он всё равно ничего не почувствовал. Всё произошло слишком быстро. Ну а теперь он всё равно мёртвый, да? Собственный голос показался фальшивым даже ему самому. Мне пора, пробормотал он, отвернулся как раз в тот момент, когда слёзы брызнули из глаз, и бросился прочь бегом. У калитки он быстро оглянулся. Они уходили к склону возле его леса, видимо, решили попробовать убить ещё кого-нибудь. Может, им попадётся даже лиса, но так ей и надо. Для них это какое-то дурацкое развлечение. Кролики ничего для них не значат. Если бы он поселился в своём лесу, то завёл бы лук и стрелы и время от времени охотился бы на кроликов, но ради пропитания, как делают лисы, правда, кроликам от этого не легче, они уже остались далеко позади. Меньшее из полей, где не было видно ни единого кролика, он пересёк шагом. Неудивительно, что диких животных так трудно увидеть, ждать их приходится часами. Все они знают, что люди враги, и благоразумно убегают или улетают от них. Он попробовал задуматься о смерти. Конечно, рано или поздно все умирают, но приближать чужую смерть это плохо. Это в сущности убийство, за которое людей вешают, если они убивают других людей, а на войне за это дают медали. Он будет пацифистом, как отец одного мальчика из школы. и скорее ветеринаром, чем каким-нибудь другим врачом, потому что среди людей слишком мало тех, кто готов встать на сторону животных. А потом, увидев репейницу, он вспомнил, как в прошлом году убивал бабочек ради своей коллекции и был вынужден честно признаться, что и сам он немного убийца. И то, что больше у него нет никакого желания губить бабочек, объясняется просто. В его коллекции уже есть все виды, какие только водятся в здешних краях. Так что В его решении остановиться нет ничего похвального. Он ничем не лучше своего кузена, который в конце концов годом младше, ему всего 14. А если он всерьёз настроен никого не убивать, ему следовало бы отдать свою коллекцию. Эта мысль наполнила его ужасом. Мама подарила ему шкафчик для коллекции с 12 юни глубокими ящиками, и он только-только всё как следует разложил, разместил каждый экспонат на бледно-голубой промокашке и снабдил маленькой белой этикеткой. А может, отдавать сам шкафчик незачем, он пригодится ему для какой-нибудь другой коллекции. Вся суть заключалась в том, что бабочек он любил и хотел сохранить их, но с неловкостью понимал также, что не в этом суть. Нет никакого смысла заявлять, будто ты против чего-либо, если поступаешь прямо-таки противоположным образом. Он задумался: неужели быть пацифистом так же сложно, только ещё хуже. Он имел слабое представление о том, чем этот чревата знал только что Дженкинса дразнят его отцом-пацифистом. Наверное, и над ним будут издеваться, но ему не привыкать. Над ним и так смеются за то, что его отец школьный казначей. Может, с пацифизмом стоит повременить до окончания школы и для начала просто выступать против людей, которые убивают животных по любым причинам, кроме как для пропитания. Но это наверняка означает, что с коллекцией бабочек придётся расстаться. А если отдать и шкафчик, маме будет обидно. И он вернулся к тому, с чего начал. Отдать-то можно, но всё дело в том, что шкафчик ему хотелось оставить. "Вот и признайся в этом", в ярости выпалил он вслух. "В чём признаться? Привет, Кристофер. На музейный сбор придёшь? Он как раз сейчас идёт в старом курятнике. Тебя любезно приглашают принять участие". Это была Полли. Задумавшись, он забрёл на конюшенный двор Homeplace, потому что раньше всегда жил там. Поли сидела на невысокой стене вокруг огорода. Она была в ярко-синем платье и хрустела батончиком. У Кристофера чуть не потекли слюнки. Хочешь? Она дала ему вкуsnуть батончик. Он был огромный. Он кивнул. А когда наконец прожевал и снова смог говорить, объяснил: "Я пропустил чай". "Ой, бедненький". Она отдала ему весь остаток батончика, и он понял, что просто обязан прийти на музейный сбор. Руперт отвёл машину в Homeplace и уже ставил её в гараж, когда услышал, как в квартире над гаражом, недальновидно обустроенной бригам, миссис Тонбридж закатывает сцену. Ещё до того, как Руперт заглушил двигатель, было слышно, как она кричит. А потом раздался звон посуды, и спустя мгновения из квартиры выскочил Тонбридж в рубашке с короткими рукавами, угрюмый и исхудавший сильнее обычного. Он остановился в дверях у подножия лестницы, вытянул из-за уха сигарету и закурил. Его руки тряслись. Роперт, забиравший пляжное полотенце из багажника, сделал вид, будто ничего не слышал, выпрямился и поздоровался с ним. Тонбридж своим отработанным движением затушил сигарету и сунул её обратно за ухо. Добрый вечер, мистер Роперт. Багажник по-прежнему был открыт. Я на обедсер Он так ничего и не сумел съесть за отвратительным чаем, который Этель подала ему под жалобы на деревенскую скуку. Вдобавок от жаринного у него разыгрывалась язва, о чём она прекрасно знала, но ей-то что? Миссис Крипс даст ему чашечку вкусного чаю и маленький кекс, прежде чем он поедет забирать мисс Рейчел со станции. Руперт, догадавшись, что он готов делать что угодно, лишь бы удрать от миссис Тонбридж, предложил ему одну ручку тяжёлой плетёной корзины для пикников, и они вдвоём отнесли её к двери кухни. Роберт обошёл вокруг дома и вошёл в переднюю дверь. Кабинет его отца был открыт, отец подал голос сразу же, едва услышав шаги Роберта. Хью, Эдвард, это кто из вас? Это я, папа. А, Руперт, ты-то мне и нужен. Ну, заходи, сынок. Выпей виски и дверь прикрой. Нам надо с тобой потолковать. Дорогая, съешь кекса. Пожалуй, мне же будет лучше, если я его всё-таки не съем. Но она увидела, как затуманились глаза Рейчел от понимания и боли, и поспешно добавила: "Не обращай на меня внимания. Мне всегда грустно, когда ты уезжаешь". Анна от лемила вилгой кусочек своего кекса с грецкими орехами и съела. Я и о том, что было бы неплохо съесть его в автобусе по пути домой. Лицо Рейчел прояснилось. Так почему бы и нет? А ещё лучше возьми с собой в автобус ещё один кусок, возьми мой. Мне совсем не хочется. Они сидели в Фуллерс на Стренди и пили чай перед отъездом. Рейчел на поезде в Бетл. День она провела в городе Сначала на совещании, созванном по поводу сбора средств для приюта малышей. Совещание закончилось еще утром, а затем она пообедала вместе с Сид. Они устроили что-то вроде пикника с ветчиной, булочками и яблоками среди укутанной в чехлы мебели на Честер Террас. Дом был закрыт на лето, только старая мэри осталась в обширном, похожем на пещеру цокольном этаже приглядывать за ним. После обеда Рэйчел и Сид гуляли в парке рука об руку. Обсуждая, как бывало почти всегда, каникулярные сложности, здоровье и душевное состояние Иви и трудности, неизбежные после приезда Сид погостить. Наконец было решено, что Рейчел обсудит с Дьюши возможность приезда не только Сид, но и Иви, если дирижёр, у которого она работала секретарём, уедет на гастроли, и потребность в её услугах временно отпадёт. Кекс с грецкими орехами напоминает мне о школьных днях, заговорила Рейчел. Дюш и возила меня куда-нибудь пить чай, но от таски по дому я ничего не ела, так что обязательно забери его с собой, добавила она. Ладненько, Сид взяла кекс, завернула его в бумажную салфетку и сунула к себе в потрепанную сумочку. Рэйчел ела, точнее вяла, жевала кусок тоста с маслом. Ты же знаешь, я бы осталась, если бы только смогла. Ты смогла бы, мысленно возразила Сид, не будь ты так чертовски алtruистична. Дорогая моя, я уже смирилась с тем, что ты живёшь ради других, просто мне порой хочется быть одной из них. Рэйчел оставила чашку, но этого не будет никогда. Последовала пауза, её лицо вспыхнуло, и краска медленно стала отливать от него под внимательным взглядом Сид. И наконец, тоном одновременно и лёгким, и неуверенным, она, не глядя на Сид, заключила: "Я предпочла бы тебя всему миру". Сит обнаружила, что не в силах говорить. Она накрыла рукой ладонь Рейчел, а потом, глядя в её восторженные и невинные глаза, подмигнула и воскликнула: "Ой, вей, как бы нам не упустить твой чёртов поезд". Они заплатили за чай и молча дошли до ограждения перрона Cheren Cross. Посадить тебя в вагон. Рейчел покачала головой. "День был такой чудесный", выговорила она, селись улыбнуться. "Да, ведь правда?" До свидания, моя дорогая. Не забудь позвонить. Она коснулась двумя пальцами лица Рэйчел, на миг замерла, подставив ей губы и получив краткий трепетный поцелуй, а потом неуклюже повернулась и покинула вокзал, не оглядываясь. В сущности, дорогая моя, это ужасно несправедливо. Только нам одним не разрешили ужинать со взрослыми. У Илсу тоже. У Илсу, да он едва успел родиться, он даже еще не ребенок. А нас и не заставляют ужинать вместе с ним. И вообще, он мне нравится, он же мой брат, добавила она. О, пока его вообще ни за что упрекнуть. Но это не отменяет факта ужасной несправедливости. Даже Саймон ужинает в столовой, а ему всего двенадцать. Признайся, справедливостью тут и не пахнет. Да не пахнет. Передай мыло. Они сидели каждая в своем конце ванны, но не мылись. Скобка с зубов Клэр валялась на полочке красного дерева рядом со стаканами для зубных щеток. Спина обеих была розовыми от солнца, с белыми не загоревшими следами от бретелек купальных костюмов. Ступни после беготни босиком потемнели. Поли намылила свою фланелевую мочалку и начала оттирать ступню. Нам надо прекратить мыться в знак протеста, заявила Клэр. А я и так мою только самые грязные места, такие как ноги. Мама всегда их проверяет. Клэрри промолчала. Зои и в голову не приходило поинтересоваться состоянием её ног, а папа ничего не замечал. В каком-то смысле так было даже лучше, а в другом хуже. Заметив, как притихла Клэрри, Полли подняла голову и поспешила заговорить: "Отличный получился сбор". Кристофер молотчина Ты только представь, сколько бабочек. Здорово ты придумала назначить его хранителем отдела естественной истории. А если Луизи не нравится, перебьётся. Не говоря ни слова, Поля вылезла из ванны и закуталась в вытертое до нитиное основы полотенце из тех, которые Дюша считала ещё вполне пригодными для детей. Ты ведь даже вторую ногу не вымыла. Не хочу я сидеть с тобой в одной ванне, ты гадкая. Сначала ты против всех Потом против бедного уился, и вот теперь против Луизы. Ты прямо как Ричард III. Неправда, Полли не ответила, а Икли продолжала: "Честное слово, нет. Дай мне вторую ногу, я сама её вымою. Откуда мне знать, что ты за неё не дёрнишь, и я не упаду, особенно если ты в таком коварном настроении. Я тебе вообще не верю". Полли, конечно, совершенно права, она гадкая. Злобные мысли бурлили в ней, пока какая-нибудь не вырывалась наружу всплеском мерзости, и тогда она чувствовала себя ужасно, совсем как сейчас. Конфузилась и стыдилась того, что она намного хуже Полли, которая никогда ни на что не злилась, особенно на людей. "Не буду я дёргать", пробормотала она, чувствуя, как глаза наполняются жгучими слезами. К ней на левое плечо легла серая от грязи жёсткая ступня. "Ладно", сказала Полли, "спасибо". Клерия мыла ногу со всей тщательностью. "Я стараюсь не щекотать", коротко объяснила она, когда Поль заёрзала. Она знала, что если обращаться с Клери по-хорошему, она наверняка расплачется и потому возразила: "Нет, не стараешься, я точно знаю". Спорим? Иисус щекотал апостолов многие, когда мыл. Их было так много, что он забывал об осторожности, а я готова поручиться, что Засмеяться они не решались. Ты заметила, что в книгах люди часто вытворяют с волосами то, что вообще невозможно сделать? Что, например? Ну, как когда Мария Магдалина вытирает волосами ноги Иисусу, или героини вышивают ими носовые платочки. Могу поспорить, волосы просто сгорят, если их погладить. И Рапунцель, Рапунцель, спусти свои волосы вниз. Нельзя взбираться по чужим волосам, как по веревке, это же пытка. Но, ну, по-моему, в книге можно написать что угодно, а должно быть так, как на самом деле сказала Клэр и вылезла из ванны. Я так и буду делать, когда стану писательницей. Ни за что не стану писать про всякие древние глупости, которые ни на что не годятся. Везет, у тебя уже есть карьера, только скобку свою не забудь. Клэр и поглядела на свою скобку. Только что она была везучей, и уж в последнюю минуту совсем наоборот. А я как раз собиралась забыть её, горестно призналась она. Могла бы и промолчать. Ты надень её, посоветовала Полли. А потом снова сними, а я промолчу, как будто всё по-честному. Клэр взяла скобку и с громким щелчком надела её на зубы. Потом снова сняла и посмотрела на Полли. Ты бы так не сделала, заметила она. У тебя было бы всё по-честному. Их взгляды встретились, Поля ответила: "Извини, но, наверное, и правда не сделала бы, но тебе не обязательно носить её". А если бы тебе пришлось, ты бы носила", она вернула скобку на зубы. "Как же я восхищаюсь твоим характером", ещё печальнее добавила она. От скобки сразу стало больно, она портила всё удовольствие от еды. Клери подняла своё полотенце и чихнула. Не вечно же ты будешь её носить. И, по-моему, ты ужасно смелая. Так что когда-нибудь станешь красивая, как картинка. И стать доброй, как принцесса из сказок, не получится. Скорее уж как злая и безобразная принцессина сестра или кузина. Знаешь что? Когда у взрослых начнётся ужин, давай заберём нашу еду с собой в сад и устроим ночной пир на дереве. Вот здорово. Только надо дождаться, когда к нам зайдут пожелать спокойной ночи, сделаем вид, что уже всё съели, спрячем еду в кроватях, а потом сбежим. Они снова стали подругами.